93. Сосуд, отмечающий миллионы лет существования сердца. И мыслитель — это сущность человеческого духа, оторвавшегося от земли. Это и есть сущность, мысль духа, бьющегося в темнице своей. Чем выше устремляется колесо закона, тем более возрастает мыслитель в мощи своей. Можно ли просить помощи у владыки? Obsuzdali dniem.